светом внутренним и стали морщины ее прекрасной. И седина ее стала прекрасна. И вошла она в круг званых как прекраснейшаяе из прекрасных.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 ни запада, ни востока и отовсюду поднималось солнце единое солнце во множестве солнц как бы равниной цветущей стала вся округлая земля, единым собранием собравшихся и по мере того как светлело небо у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 И необъятной становилась тишина. Но еще почивали мертвые В своих гробах истлевших.